Глава семнадцатая Утро затянулось. Завтрак был давно съеден, тренировки закончились, и циркачи все чаще переглядывались между собой, недоумевая, почему они все еще не тронулись. Неопределенность порождала слухи и страхи. Произошло удаление, которого не заметили? Кто-то сбежал, кто-то заболел. Почему они все еще стоят? Появилась графиня. Без макияжа, с небрежным хвостиком, в джинсах и свободном худе она снова выглядела молоденькой девчонкой, а не директором цирка. И идущий рядом с ней изящный лас казался ее старшим братом. «У нас нет новой афиши», — заявила графиня так невозмутимо, что Кристина, прекрасно помнившая подслушанный накануне разговор, а еще ранее увидевшая ее подлинные эмоции, восхитилась железной выдержкой. Это надо же, ничем не выдать того, что у нее на самом деле творится в душе. Без нее нам ехать некуда, а бесцельно кататься по дорогам я смысла не вижу, только зря сожжем бензин, не зная при этом, когда в следующий раз сможем заправиться. Поэтому мы пока остаемся на месте и ждем. Ответом графини была настороженная тишина, в которой отчетливо и как-то особенно громко прозвучал голос Кабара. «И долго ждать?» «Пока не получим новую афишу». «И сколько это?» «Столько, сколько потребуется». «При соли такого не было». «Я бы тоже с удовольствием переложила на него все проблемы», спокойно ответила графиня. «Но вернуть его мы не можем. Значит, придется работать с тем, что есть». «Ну да, придется работать с некомпетентной гадалкой-шарлатанкой, которая притворяется директором», проворчал Кабар. Графиня чуть вскинула подбородок. дернулся, но, как обычно, остался на месте воздушный лас, а в воздухе буквально зазвенело напряжение, сожрав все звуки. Каждый ждал, ответит ли графиня. И если да, то чем? Кристина не сводила глаз с молоденькой директрисы и не могла ей не сочувствовать. Она прекрасно знала, каково это, когда ты становишься объектом, публичной атаки. Ощущение, мягко говоря, не из приятных, а то, что справляться с этим приходится в одиночестве, хотя вокруг тебя целая толпа, еще больше его усугубляет. Когда Кристина попадала в такие ситуации в школе, она знала, что ей не стоит рассчитывать на чью-то поддержку. Поначалу она еще надеялась, что кто-то из одноклассников за нее вступится, но эта надежда быстро умерла. Однако сейчас... Глядя на графиню, Кристина вдруг подумала, что может, нет, должна сделать для нее то, что никто никогда не делал для нее самой. Кристина уже набрала воздуха и собралась что-то сказать, сама не очень-то понимая, что именно, но не успела. «Не нравится, можешь уходить, здесь тебя силой никто не держит», холодно и твердо заявила графиня. Кабар скривился и открыл было рот, видимо, собираясь ответить очередной гадостью, но тут рядом с ним, откуда ни возьмись, появился ковбой, ловко заломил метателю ножей руку за спину и лениво протянул. «Тебе лучше извиниться, приятель». Метатель ножей рванулся, пытаясь вырваться из схватки, но скривился от боли в заломленной руке и понял, что освободиться не получится. Это не помешало ему выгнуть шею и с ненавистью, глядя на ковбоя, с вызовом бросить. еще чего!» Ковбой в ответ заломил ему руку еще сильнее, отчего заметно сместилось плечо, и кабар зашипел от боли. «Этот прием называется кемура». Спокойно, словно беседуя о погоде за кружкой пива, пояснил ковбой и пожевал соломинку. «Иначе говоря, обратный узел сустава. Если я поднажму немного сильнее...» Я выбью тебе плечо или сломаю кость. И как ты тогда будешь метать свои ножи? А я, будь уверен, поднажму». Кабар пыхтел, зло сверкал глазами и цедил неразборчивые проклятия. «Ты знаешь, что надо делать», — напомнил ковбой и сделал едва заметное движение. Метатель ножей громко вскрикнул от боли и с ненавистью выплюнул. «Извини! Будь любезен!» «Адресуй свое извинение кому требуется, и поясни, за что ты просишь прощения!» Кабар громко выругался, но все же переступил через себя. «Извини, графиня!» — давясь каждым словом, сказал он. «Ты не шарлатанка и не... некомпетентная. Ты вообще лучший директор цирка на свете, и никто с тобой не сравнится!» ехидно добавил он и глянул на ковбоя. — Ну все, доволен? — Ну, не знаю, — задумчиво протянул тот. — Как-то неубедительно. И слишком много сарказма. — Отпусти его, — приказала графиня. Ковбой немедленно послушался и разжал захват. Правая рука кабара плетью повисла вдоль тела. Выругавшись, метатель ножей резко развернулся и пошел прочь. Циркачи расступались, давая ему дорогу. «Представление окончено», — отчеканила графиня. «Когда будет новая афиша, я вам сообщу». «А если появятся гончие?» — спросил кто-то из циркачей. «Гончие — это всего лишь выдумка», — твердо ответила графиня. Обвела взглядом собравшихся и спросила. «Кто-нибудь из вас их лично видел?» Ответом была тишина. «Вопрос исчерпан?» И снова тишина, в которой стало слышно, как Апи без слов напевает какую-то заунывную, протяжную мелодию. Приняв молчание за исчерпывающий ответ, графиня сказала. «Что ж, тогда все свободны». Циркачи потоптались на месте и, неуверенно, будто не зная, что им теперь делать, разошлись. К Кристине подошел Апи и поднял на нее круглые корей глаза. За унывную мелодию он больше не тянул. «Что?» — спросила Кристина. Мальчишка ее больше не напрягал и не раздражал, как поначалу. Но привязался он к ней и привязался. Что ж поделать? Может, она напоминает ему кого-то из семьи. Обезьяныш шмыгнул носом и внезапно крепко ее обнял, прижавшись всем телом, словно искал у нее защиты и утешения. Кристина растерялась, а потом нерешительно потрепала его по голове. «Ну-ну, все нормально», — проворчала она. Аппи всхлипнул и прижался к ней еще сильнее, мелко дрожа. Кристина опустилась на корточки и тоже его обняла. Она не знала, чего боялся мальчик, но, чувствуя, как затихает дрожь в худеньком тельце, испытала незнакомую ей радость и удовлетворение от того, что может дать ему утешение. Тем более для него было нужно так мало, всего лишь крепкое объятие. И где-то очень глубоко кольнула запоздалая мысль. Может, и Кирюше от нее тоже была нужна всего лишь такая же малость. Сразу же ужасно захотелось домой. Захотелось прийти, всех обнять, даже отца — даже Кирюшу, сказать им, как она соскучилась, попросить прощения. Кристина уже не раз обещала себе не травить душу и не звонить маме, но знала, что когда вернется в свой трейлер, не удержится и наберет номер. А потом будет с замиранием сердца вслушиваться в короткое «алё» и смаргивать слезы. Ольги блондинки на уроках не было. Ольга Шатенко выглядела подавленно и потеряно. Учителя поджимали губы, хмурились и отводили глаза, старшеклассники напряженно молчали и переглядывались. Все знали, что произошло, но никто не решался первым заговорить на эту тему. А потом, в середине урока, В класс ворвалась Завуч, белая как мел, и что-то шепнула на ухо учительнице истории. Та буквально спала с лица и рассеянно пробормотав, что просит вести себя тихо, она скоро вернется, вышла из класса. Ученики переглядывались. Что еще случилось? Остаток дня прошел в настороженном ожидании, а потом, непонятно откуда взявшись, По школе широкой волной пошел слух. Ольга пыталась покончить с собой и сейчас лежит в психиатрическом отделении больницы. Новость оказалась настолько шокирующей, что ученики еще долго молчали. Но потом плотину, наконец, прорвало, и в классе закипело бурное обсуждение. Одни считали, что Ольга просто не вынесла позора, когда все вскрылось. другие полагали что видеоролики это какая то чудовищная ошибка чей то жестокий розыгрыш а у ольги сдали нервы да и у кого бы они не сдали в такой ситуации последних было меньшинство и большинство их активно теснило в запале бурного обсуждения никто не обратил внимания на кристину которая не участвовала в общем разговоре а только молча сидела и на губах у нее играла довольная полуулыбка. Кристина шла мимо цыганской кибитки, когда до нее донесся дребезжащий звук телефонного звонка. Невольно замедлив шаг, Кристина оглянулась, словно хотела посмотреть, не идет ли кто-то, чтобы поднять трубку. Вокруг никого не было. Впрочем, если задуматься, возле цыганской кибитки обычно никогда не собирался народ — Осознанно или нет, но циркачи старались лишний раз не оказываться с ней рядом. Кристина замерла в ожидании следующего звонка, а его все не было. Вот и прекрасно, выдохнула про себя Кристина, чувствуя, как ее отпускают невидимые путы, потому что в тот момент, когда раздался звонок, у нее появилась необъяснимая, но твердая уверенность, что этот звонок для нее и она должна ответить. Она уже сделала несколько шагов, когда тишину вокруг кибитки снова прорезал дребезжащий звонок. И Кристина опять замерла. Нерешительно потопталась на месте. Люди сходили с ума, возвращаясь в кибитку во второй раз. Неужели она всерьез размышляет о том, чтобы зайти в третий? Спасибо и на том, что второй раз все обошлось. Снова долгая пауза, давшая надежду на то, что телефон замолчал, и очередной дребезжащий звонок. Казалось, аппарат будет звонить до тех пор, пока не добьется своего, пока Кристина не снимет трубку. Чертыхнувшись в полголоса, девушка поднялась по ступенькам и взялась за кольцо в пасти льва. Но она не успела потянуть дверь на себя. Замерла, словно парализованная, услышав голос, раздавшийся из кибитки. Кто-то зашел внутрь? Второй раз? И не побоялся, несмотря на все предостережения? Глухой, но все же достаточно четко различимый мужской голос казался знакомым. Пока не нашел. Довольно трудно искать, когда не знаешь, что именно ищешь, и не можешь проверить, то это или нет. Здесь полно барахла, и какой угодно предмет может оказаться тем самым. К тому же проникнуть сюда незаметно тоже не так-то просто. Постоянно кто-то крутится рядом. А сейчас, например, мы и вовсе встали. Да, потому что у нас до сих пор нет новой афиши. Кристина точно слышала этот голос, но никак не могла понять, кому из циркачей он принадлежит. А голос продолжал разговаривать с невидимым собеседником, и Кристина, затаив дыхание, слушала, почему-то уверенная, что сейчас — может узнать пару тайн. В цирке было полно загадок, на которые якобы не имелось ответов, и ей просто говорили принять вещи такими, какие они есть. Но, похоже, далеко не для всех циркачей тайны оставались такими уж тайнами. Кто-то явно знал больше, просто не торопился этим делиться. Словом, все как в обычной жизни. — А с ней мы, пожалуй, рано запаниковали, — продолжал голос из-за двери. — Согласен, начиналось все и правда настораживающе, но с тех пор ничего. Да что там, она до сих пор не разобралась в даре, который получила от цирка. Кристина сдавленно охнула. Кто бы ни был в кибитке, с кем бы ни говорил, речь шла о ней. — Нет, я не думаю, что она с ними, — снова заговорил неизвестный после паузы, и от этих слов мороз пошел по коже, потому что Кристина наконец поняла, Почему ей так знаком этот голос и где она его слышала? Возле своего трейлера. Когда ее горло стискивала чья-то рука, этот же самый голос требовательно спрашивал «Ты с ними?». Кристину охватила неконтролируемая дрожь. Осторожно и аккуратно, на подгибающихся ногах она спустилась по трем ступенькам на землю, и стала пятиться, уходя все дальше от кибитки, пока не уперлась спиной в бок грузовика с каруселью на прицепе. Только тогда она пришла в себя, а голова заработала с удвоенной ясностью. Нужно спрятаться и проследить за трейлером. Рано или поздно этот неизвестный выйдет, и она, наконец, увидит, кто же он такой. А еще было бы просто замечательно... Если бы с ней снова случилось то странное состояние, которое уже было у нее однажды, когда все предметы были подсвечены аурами, и она видела эмоции людей. Тогда бы она уже сейчас узнала немного больше о своем несостоявшемся убийце. Но, разумеется, по заказу это состояние и не думало появляться. Продолжая пятиться, Кристина все отступала и отступала, пока не почувствовала, что спина уперлась во что-то теплое и мягкое. Вздрогнула от неожиданности, резко повернулась и с трудом удержала вскрик, увидев прямо перед собой янтарные глаза с вертикальными зрачками. Она оказалась лицом к лицу, точнее, лицом к морде ягуара. Кристина замерла, не зная, как себя вести. Все инстинкты кричали о том, что перед ней опасный хищник и нужно срочно бежать. Здравый смысл Ехидно комментировал, что убежать от столь крупного представителя семейства кошачьих на своих двоих — совершенно безнадежная затея. Логика напоминала, что Ягуар дрессированный и, видимо, совершенно мирный, раз он выступает на арене без дрессировщика и защитной сетки. А нос... Внезапно учуял горьковатый запах подпалённых трав. Так пахли те странные трубочки, которые постоянно жег Т. Он что, где-то рядом? Может, он придет ей на помощь и спасет от дикого зверя? Хотя какой же это дикий зверь, если у него в цирке даже клетки нет? Кстати, а как же он тогда передвигается? Не рядом же по обочине бежит. За спиной раздался звук хлопающей двери и почти одновременно дребезжащий звонок телефона. Несмотря на то, что ягуар дышал ей почти в лицо, Кристина не удержалась и обернулась. И никого не увидела. От досады она на миг даже позабыла про хищника рядом. «Серьезно? Упустила? Но ну, она же отвлеклась буквально на мгновение! Ну как так?» «Почему? Почему именно в этот короткий миг таинственный незнакомец успел улизнуть? Он же был у нее практически в руках!» Расстроенная Кристина повернулась обратно и снова вздрогнула. Опасный хищник пропал, а в нескольких шагах от Кристины стоял Т. Не веря своим глазам, Кристина огляделась. «Куда делся ягуар? Тоже пропал за одну секунду?» не то чтобы она расстраивалась из за его исчезновения но все же как он успел так быстро испариться промычала кристина вежливость требовала что то сказать т но подходящих слов не находилась кристина перебросилась с индейцем несколькими словами после того самого первого дня когда тот принес ей завтрак да и тех на самом деле было всего два привет и спасибо Вы случайно не видели, кто сейчас вышел из кибитки? Наконец спросила она. Тэ поднял зажатую в пальцах курящуюся трубочку из скрученных трав и несколько раз взмахнул ею в воздухе перед Кристиной. Неуверенная, как к этому относиться, она промолчала. Нет, наконец ответил Тэ. Жаль, вздохнула Кристина. А Егуара? Егуара не видели? и тут же подумала, какое ей до него дело. Убежал и убежал. «Зачем мне его видеть?» — усмехнулся Т. «Он всегда со мной». Звучало загадочно и непонятно. И Кристина, как это часто с ней бывало, подумала, а есть ли на самом деле какой-то... глубинный, скрытый смысл за такими вот якобы многозначительными формулировками, которыми так любят щеголять мудрецы и всякие таинственные личности. Ты, кстати, немного смахивал на мудреца. Кристина легко могла представить его себе в образе какого-нибудь северного шамана, сидящего в юрте у костра и бьющего в бубен. «Скажите, Под влиянием спонтанного порыва она вдруг задала вопрос, который уже давно у нее возник. «А вы откуда родом? С Крайнего Севера, да?» И сразу смутилась. Какая ей в сущности разница? Тем более в цирке, похоже, почти все не любили говорить о своем прошлом. А затем смутилась еще больше, подумав, как неуместен сейчас этот вопрос. «Хотя... А почему бы и не сейчас?» Она уже не раз его откладывала, думая, что вот настанет более удачный момент, и тогда она спросит. Да только похоже, удачного момента не дождешься. И если хочешь получить свое, стоит действовать без оглядки на то, идеально ли сошли звезды. Даже в такой мелочи, как простой вопрос коллеги по цирку. Раскосые глаза Т стали еще уже, и Кристина догадалась, что он улыбнулся. «Я из-за пролива», — последовал неожиданный ответ. Кристина не сразу поняла, что это означает. Ей пришлось несколько раз прокрутить слова в голове, а потом поднапрячься и вспомнить карту мира. «Вы... вы с Аляски, что ли?» — наконец ахнула она. «Дальше... я проходил через Аляску, когда шел сюда. А родом я с Юкона, из племени Кри». «Племя?» — ахнула Кристина. Как она, однако, угадала, окрестив Т. про себя индейцем? Тэ возмутимо кивнул. — Но как же вы оказались? — начала она и резко замолчала, когда из кибитки снова донесся дребезжащий звук телефонного звонка. Все вопросы тут же вылетели из головы. Внимание переключилось на этот проклятый телефон. Почему он опять звонит? Неужели это все таки ей? Кристина взглянула на Т. Тот молча мотнул головой в сторону кибитки и несколько раз взмахнул перед Кристиной дымящейся трубочкой подожженных трав. Так, словно совершал какой-то ритуал. Вдохнув горьковатого дыма, Кристина подошла к кибитке и резко распахнула дверь, впуская внутрь потоки света. Впрочем, свет спасовал перед царящей там темнотой. Вопреки всем известным законам мироздания он практически не рассеял полумглукие битки. Кристине, однако, это не помешало увидеть, что там пусто. Чудо не случилось, и человека, который хотел ее убить, там не было. Зато внутри еще витал слабый, но отчетливый запах, который навсегда врезался ей в память запах бергамота и экзотической древесины. А телефон продолжал звонить, и с каждым звонком внутри Кристины росла потребность ответить. Она становилась все более сильной и некомфортной, хотелось стряхнуть ее с себя, словно одежду, которая царапает кожу. Кристина вошла в кибитку, приблизилась к старинному аппарату и сняла трубку. Алло. Она приготовилась услышать уже знакомые ей шумы, шорохи и пощелкивание. Но, к ее удивлению, на этот раз в ответ раздался голос. «Алло! Алло, это кто?» «Крис», — помедлив ответила Кристина, пытаясь понять, мужской это голос или женский. Тот будто проходил через густой слой ваты или тумана и терял все индивидуальные черты, оставляя только звуки слов. На другом конце провода... Хотя какой провод? из кибитки совершенно точно не шли никакие провода воцарилось молчание глубокое всепоглощающее молчание непрерываемое никакими шумами о нет наконец раздался вздох это действительно ты а э -э", протянула кристина меня действительно зовут крис если вы об этом будь ты проклята — неожиданно воскликнул голос. — Зачем ты вернулась? Тебе мало того, что ты натворила в прошлый раз? — А вы вообще кто такой, такая? — возмутилась Кристина. Она почему-то не на шутку завелась. Что это за манера такая у людей в последнее время постоянно ее в чем-то обвинять? И эта злость полностью затмила вопросы о том, откуда и куда она вернулась, что за прошлый раз и что она якобы натворила. «Мы! Те, кто когда-то попытался устранить то, что ты привела в этот мир!» «Вау! Вот теперь мне все понятно!» С сарказмом воскликнула Кристина. «Может мне хоть кто-нибудь нормальным человеческим языком объяснить, что происходит?» Прокричала в трубку она. «Как же ей смертельно надоели все эти загадки, недомолвки и намеки! Как же бесит!» В трубке раздался щелчок, а следом короткие гудки. «Прекрасно!» Процедила Кристина, в сердцах бросая трубку. «Чудненько поговорили!» Круто развернувшись, она собиралась выйти из кибитки. Но в последний момент решила задержаться. Она уже не опасалась, что, находясь тут, сойдет с ума. Нет, Кристина верила, что другие и впрямь могут повредиться рассудком. Но, видимо, на нее это почему-то не распространялось. Иначе как объяснить, что она тут уже в третий раз, и с ней по-прежнему все нормально? Кажется, она и впрямь в чем-то особенное, как бы не коробило ее это слово. А раз уж она уже тут, почему бы не осмотреться получше? И нет, Кристина вовсе не ждала, что, может, хоть на этот раз цирк даст ей знать, какое же у нее здесь предназначение. К тому же, похоже, Колизион уже сообщил о своем выборе. И не единожды. Кристина в третий раз в кибитке и в третий раз звонит телефон. Все предельно ясно. Телефон и есть тот самый знак. Единственное, что неясно, что этот знак означает. Кристина огляделась, решая, с чего хочет начать осмотр. Но она не успела ничего выбрать из великого множества самых разных предметов вокруг, когда увидела, как внутри по-прежнему раскрытой шкатулки с драгоценностями что-то засветилось. Это был все тот же то ли медальон, то ли загадочное украшение, назначение которого оставалось для нее загадкой. В отличие от предыдущих посещений Кибитки, когда он слабо, едва заметно мерцал, сейчас медальон светился достаточно ярко. И Кристина вспомнила, как графиня говорила, что в большинстве случаев цирк проявлял свой выбор, подсвечивая нужный реквизит. Неужели это светящееся украшение и есть выбор цирка? «Дар!» который он ей дает. Но что за реквизит такой, старинный медальон?» Кристина нерешительно протянула руку к загадочному украшению, но едва кончики пальцев его коснулись, как их тут же резко обожгло, и девушка быстро отдернула руку. «Нет уж, хватит с нее прошлого ожога, который, похоже, и не думает сходить с ладони». Хватит и странных, тревожащих видений, которые пугали, будоражили и притягивали одновременно, потому что она ощущала чувство непонятного сродства, то ли с украшением, то ли с женщиной, изображенной на нем, то ли с грозой. И вообще, если бы медальон был реквизитом, который собирался дать ей цирк, она могла бы взять его в руки, и он бы ее не обжигал. Не так ли? А раз это загадочное украшение — не выбор цирка, то и она не хочет иметь с ним ничего общего. Успокоенная тем, что снова нашла почву под ногами, Кристина отвела взгляд от светящегося круглого медальона и собралась было уходить, но в последний момент протянула руку и резким движением закрыла крышку шкатулки. «Она совсем рядом», Ты должен ее остановить, прежде чем будет слишком поздно. Ты знаешь, что надо делать. Ты уже сделал это однажды, но тогда ты опоздал. Ты сможешь сделать это и сейчас. Фьер с трудом вырвался из липких пут фиолетового марева, встряхнул головой, пытаясь прояснить мысли, и тут же пожалел. потому что это движение одновременно рассеяло и смутные образы, которые еще остались в памяти после транса, из которого он только что вышел, а ему хотелось рассмотреть их поближе. Фаерщик огляделся, с удивлением осознав, что потерял связь с реальностью и не сразу вспомнил, где находится. Он сидел на хлипком походном стуле в маленьком директорском фургоне, куда все-таки перебралась графиня. А на перевернутой коробке из-под вентилятора стоял хрустальный шар. Обстановка максимально далекая от той мистико магической которая старательно создавалась в шатре графини перед началом представления. Фьорд даже поймал себя на мысли, что без таинственного полумрака, загадочно мерцающих в темноте символов, без свечей, пузатых бутылочек, Колод карт, винтажных птичьих клеток и прочей атрибутики как-то не верилось в то, что хрустальный шар работает. Хотя уж кому, как не ему, артисту коллизиона, должно было быть известно, что внешние проявления — это лишь мишура, дань публике, которой хочется зрелищ, а настоящая суть не нуждается в ярких обертках, чтобы проявить себя». Графиня сидела напротив Фьора, поджав под себя одну ногу. В своих повседневных джинсах, любимом просторном худе с хвостиком и серьгами-кольцами, с одной из которых свисал крестик, она была настолько далека от образа мадам-гадалки и прорицательницы, насколько это только возможно. В глазах беспокойство, между бровями складка. А серебряное кольцо на пальце мерцало и мигало, словно маленький маяк, и, казалось, жила какой-то своей самостоятельной жизнью. Фьерр потер лицо руками, пытаясь собраться с мыслями. — Ты что-нибудь поняла? — спросил он наконец. Графиня покачала головой. — Но ты слышала? — Слышала. — Что думаешь? — Не знаю. Развела руками графиня, и одна вспышка кольца ударила Фьору прямо в глаз. «Кажется, теперь я говорю это как минимум раз в час», — невесело хмыкнула она. «Никогда еще не ощущала себя такой незнайкой. Но я и правда не знаю. Обычно же, сам знаешь, те, кто приходит, хотят видеть очень простые вещи. Любит, не любит, ждет ли меня успеха и все прочее в том же роде. И ответы шара мне всегда довольно просто понять». Но в твоем случае. Теперь настала очередь Фьора криво усмехаться. Циркачи никогда не обращались к графине с просьбой воспользоваться ее даром. Не потому, что не хотели узнать свое будущее, а потому что, попробовав несколько раз, поняли. Хрустальный шар его им не показывал. Вероятно, он просто не видел будущее у лишних людей. Но Фьер решил, что у него шанс на успех выше, потому как его вопрос точно не касался будущего. Он просто хотел узнать, почему к нему снова вернулись кошмары о пожарах, причем не только о тех, к которым он был так или иначе причастен, но и о каких-то других, из-за которых он, сам того не осознавая, терял контроль над огнем, и тот вырывался на свободу. Что ж, отчасти у него получилось. Хрустальный шар заработал и быстро погрузил его в транс. И ответы, видимо, тоже дал. Только Фьор понятия не имел, что они означают. Кто такая «она», которую он якобы должен остановить? Почему он вообще должен кого-то останавливать? Что это загадочная «она» творит? Что значит «уже делал это однажды»? И, наконец, кто ему все это говорил? В памяти остался только смутный, максимально расплывчатый образ и все, что Фьор мог с уверенностью о нем сказать, что он принадлежал мужчине. «Спасибо», — поблагодарил фаерщик, вставая. «Ты хоть что-то для себя понял?» — спросила графиня. «Пока нет, но у меня точно есть над чем поломать голову», — ответил Фьор. Мануэль подошел, когда в воздухе давно сгустились сумерки. Черный ангел, вынырнувший из темноты». В просторных штанах трико и чёрной футболке с длинными рукавами, плотно льнущей к телу. Он выглядел так привлекательно, как далеко не каждый мужчина в парадном смокинге. Кристина настороженно взглянула на воздушного гимнаста, не зная, как себя вести. Глупая вышла в тот раз ситуация. Она вроде бы ничем его не обидела и даже на всякий случай извинилась, Но все равно чувствовала себя виноватой. Прости, пожалуйста, ошарашил ее Мануэль. Я вел себя как полный придурок, сам не знаю, что на меня нашло. Забудем. И улыбнулся улыбкой, от которой у Кристины и не только у нее, а вообще у всех существ женского пола, сам собой начинал вилять несуществующий хвостик. За такую улыбку можно простить что угодно. «А уж если она сопровождается еще и словесным извинением, тем более». «Забыли», — улыбнулась Кристина в ответ. «Прогуляемся», — легко предложил Мануэль. Сердце Кристины выдало один из тех кульбитов, которые с блеском демонстрировали воздушные акробаты на аэросети. «Только не веди себя, как восторженная идиотка». «Какой маршрут предлагаешь?» — подыграла она. «Давай подумаем». Самым серьезным видом подключился Мануэль. «Мы можем прогуляться по правой стороне автострады и полюбоваться захватывающим видом полей. Мы можем пройтись по левой стороне трассы и повосхищаться панорамой...» «Полей?» — подсказала Кристина. «Равнин!» — нашел Мануэль. «Но я бы предложил третий вариант». «Третий?» — заинтересовалась Кристина. «У дороги было всего две стороны». Пойдем, покажу», — таинственно улыбнулся воздушный гимнаст и, взяв девушку за руку, повел в самый хвост колонны. Кристина шла за воздушным гимнастом, и диву давалось, как, оказывается, все твое существо может быть полностью, без остатка сосредоточено на таком простом, казалось бы, тактильном ощущении, как соприкосновение ладоней. «Вуаля!» Тоном профессионального конферансье объявил Мануэль и торжественно указал на замыкавший колонну грузовик со сложенной каруселью. Ловко забравшись в кузов, он одним рывком поднял Кристину к себе, слегка приобнял за плечи и широким жестом обвел горизонт. «Лучший вид на закат», — гордо сказал он. «Ну как? Красиво?» «Красиво», — послушно согласилась Кристина. Впрочем, она согласилась бы, даже если бы отсюда открывался вид на свалку. Конкретно сейчас для нее куда важнее была компания, чем панорама вокруг. И, пожалуй, впервые за все это время ее не донимали сомнения о том, почему предмет обожания всех девушек цирка решил уделять внимание именно ей. Решил и решил. Какая разница? Надо ловить момент и наслаждаться. Жестом фокусника Мануэль извлек из кузова терма с горячим черным чаем, две кружки, пакетик конфет и теплый плед. Прошу! галантно предложил он кружку, в которой дымился горячий чай и конфету, по обертке которой Кристина сразу узнала грильяж в шоколаде. Она его совсем не любила, но Мануэль так старался, готовя этот сюрприз. Не могла же она все испортить. Они еще долго сидели на бортике кузова, накрывшись одним пледом и, глядя на то, как солнце опускается к горизонту, а забытая недоеденная конфета валялась где-то на дне кузова. Мануэль одной рукой обнимал Кристину за плечи. Ей было и волнительно, и радостно одновременно, и хотелось, чтобы этот момент длился вечно. — Говорят, ты снова заходила в кибитку. Внезапно нарушил молчание Мануэль и немного отстранился. — Угу, — промычала в ответ Кристина. — Ей так не хотелось нарушать чудесный момент разговорами, тем более разговорами про это. И так не хотелось лишаться близости, будоражащей все чувства. — Зачем? — А кто говорит? — Да много кто. — Это цирк, Крис. Ты можешь думать, что сумела спрятаться ото всех, но, поверь мне, кто-то всегда смотрит. Кристина вздохнула. Похоже, избежать разговора не удастся. Я услышала, как снова зазвонил телефон и подумала, что это мне. И как? Это действительно был звонок тебе? Кристина помедлила с ответом. Ей почему-то не хотелось ни с кем делиться подробностями того странного разговора, который у нее произошел. Она и сама еще не до конца уложила случившееся у себя в голове и уж тем более не была готова рассказать об этом кому-то еще. «Не знаю», — постаралась как можно более небрежно ответить она. В трубке снова шипела и трещала. «А почему ты не спрашиваешь, как я пережила третий визит и не сошла с ума?» «Я и так вижу, что ты в порядке», — пожал плечами Мануэль, что, конечно, наводит на определенные мысли. Ну какие же?» — спросила Кристина, с неохотой сбрасывая с себя блаженную негу. Чудесный момент явно закончился, и придется включаться в разговор. Заходить в кибитку повторно пробовали многие, и не раз. Я, кстати, тоже... Так что я на собственной шкуре знаю, что страшилки о том, будто ты сойдешь с ума, появились не на пустом месте. Задержись я там. И все, Точно только слюни бы пускал. Но ты... Что я?» — насторожилась Кристина. В голосе Мануэля звучало что-то большее, чем просто любопытство. Ей бы хотелось принять это за восхищение, однако она не была уверена, что это оно и есть. но спасибо хотя бы за то что не осуждение ты заходила туда уже три раза и не на минуточку заглядывала а оставалась там надолго в чем твой секрет как ты это делаешь да ничего я специально не делаю немного раздраженно ответила кристина разве только с самого начала не особо верила в то что эта кибитка сводит с ума а сейчас и того меньше интересно хмыкнул мануэль а когда ты внутри что-то необычное там происходит». «А почему тебя это так волнует?» — насторожилась Кристина. Такой пристальный интерес к ее посещению цыганской кибитки вдруг показался ей подозрительным. «Хочешь сам зайти в кибитку? Что тебе там так сильно нужно?» «Зачем мне в кибитку?» — небрежно отмахнулся Мануэль. «Я получил дар еще в своем первом цирке и сохранил его в коллизионе». Что мне может быть надо на складе старых реквизитов?» Кристина смотрела на воздушного гимнаста, пытаясь оценить, насколько он был откровенен. «А вот что мне очень бы хотелось узнать», — продолжил Мануэль, и на его лице снова появилась та самая улыбка, от которой сердце Кристины тут же начинало чистить. «Так это тайна девушки, которая мне нравится». «Как?» какую тайну запнувшись прошептала кристина почему цирк на тебя не действует не ни дар никибитка кристина не расслышала ни слова в ушах зашумел шум прибоя голова закружилась от восторга какая то крошечная трезвая часть кристины смотрела на происходящее немного со стороны и насмешливо комментировала ты чрезвычайно Просто неоправданно бурно реагируешь на вполне себе тривиальные слова. Подумаешь, нравится, это же не признание вечной любви. Но ее реплики оставались незамеченными. Кристину, а вместе с ней и ее здравый смысл и способность рассуждать, унесли волны чистого, незамутненного восторга. А она и не думала им сопротивляться. Остался только закат, голос Мануэля, тепло его руки у себя на плечах, уют пледа и ощущение ничем не омраченного счастья.